Он придумал реальный способ заполучить корабль, достаточно большой, чтобы плавать в открытом море. Он решил потребовать у Наоби раздела наследства «К» и на полученные деньги приобрести корабль. Разве нельзя осуществить раздел «заранее», еще при жизни «К»? Если Наоби или умирающий «К» спросит, «Зачем мне вдруг потребовался корабль?», то можно сказать, что я собираюсь уйти в плавание, которое всесторонне обдумывал в течение нескольких лет жизни в убежище с целью защиты самых крупных млекопитающих, которым грозит полное истребление во всех морях и океанах. Наобе, несомненно, ухватится за это предложение, рассудив, что и Для ее предвыборной кампании может оказаться гораздо полезнее новость о том, что Исана и его друзья отправились в морской поход с целью защиты китов. Они сидят, укрывшись в своем атомном убежище. Кроме того, если бы они вышли в открытое море, Исана мог бы на более близком расстоянии общаться с душами китов. А мог бы пополнить свой репертуар настоящими голосами морских птиц. В день, когда сыпь на теле Дзина превратилась в маленькие темно-коричневые точки, и он уже мог активно двигаться, Исана и Сана, и Инагу начали убирать и сжигать оставшийся мусор, чтобы уничтожить следы своего пребывания в бараке. К вечеру работа была закончена, и они вместе с Дзином звериной тропой сквозь чащу стали пробираться к западному побережью. По дороге сана показывал Дину огромные деревья, дикого персика. Он делал это только для того, чтобы души персика, которые, несомненно, спасли ребенка, в ответ тоже приветствовали их. Низких веток со зрелыми плодами не было. Лишь высоко наверху сквозь листву проглядывали ветви, на которых висели темно-красные спелые плоды, и ветви, на которых висели еще ярко-красные неспелые плоды. Осторожно, чтобы не повредить веток, Исана залез на дерево и, сорвав несколько плодов вместе с тонкими веточками, на которых они висели, протянул их дзину. Но дзин, у которого было слабое зрение, никак не реагировал на веточки оказавшиеся в его руках. Он был поглощен доносившимися со всех сторон голосами птиц. Рассмотреть самих птиц сквозь густые заросли деревьев было трудно. Когда они дошли до огромной дзельквы, стоявшей на фоне неба, покрытого густыми, тяжелыми серо-синими тучами и точно такого же серо-синего моря, так что... Провести между ними границу было невозможно. Неожиданно наступила темнота. С кварцы, который всего несколько дней назад было видимо-невидимо, теперь совсем исчезли. И сана, и наго и дзин притихли, сравнивая росшие из одного корня два ствола могучей зельквы, рассматривая, какая у них кора, какого она цвета. Десятки миллионов листьев не издавали ни шороха. С этого сравнительно открытого места был слышен грохот волн, бивших в утес. Взяв Дзина за руки и обходя стволы Дзельквы, старый и молодой, Исана и Инаго, одновременно обнаружили то, что потрясло их и на какое-то время лишило дара речи. Они сразу же пошли назад к бараку, мелко ступая, чтобы подладиться под шаг дзина. И, ощущая, как в сгущающейся тьме на них тенью могучей зельквы наваливается страх. Почему? Почему его так похоронили? Почему похоронили в таком месте, где его моментально найдут? Ладонь торчит из земли и ее так облепили огромные мухи что она кажется позолоченной телу и нагу от пронизывающего ночного ветра покрылось гусиной кожей но внутри у нее бушевал настоящий смерч страха и она хотелось одолеть его но нужные слова не приходили на ум не приходили потому что его поразило сверлила мысль это же китовое дерево Такаки решил про себя, что огромная дзельква как раз и есть китовое дерево. И именно под ним похоронили короткого. Почему? Во всяком случае, Сана было ясно, что так как пришла эта мысль в тот вечер, когда они долго стояли и смотрели на дзелькву. Но может ли это успокоить Инагу? Как успокоить ее, если в ее сознании китового дерева не существует? Возвратившись в Токио и спускаясь по дороге, заросшей с обочин высокой травой и ведущей из города на холме в заболоченную низину, Исана и Инагу одновременно увидели нечто неожиданное. — Союз свободных мореплавателей горит! — закричала Инагу и так громко, что измученный Дзин даже вздрогнул от испуга. Перед их глазами, привыкшими к высокому небу, на мысе расстелалось покрытое облаками небо, такое низкое, что казалось, до него можно было дотянуться рукой. И это небо подпирал огромный столб дыма, поднимавшийся с развалинки на студии. У его пылающего прозрачно-красного основания низко стелилась ярко-багровая пена в лучах склонившегося к закату солнца заболоченную низину, покрытую густым ковром травы, все сильнее заволакивало дымом. Но, возможно, горел лишь один. Ближайший к ним павильон киностудии. Наверное, его разрушили. Обломки сгребли бульдозером подальше от остальных построек. Крупные деревянные детали увезли на лесосклад для продажи, а мелочь подожгли и По обеим сторонам пылавшего костра симметрично стояли два бульдозера, как будто отражая замысел людей, ответственных за ведущиеся здесь работы. За костром при порыве ветра удалось рассмотреть стену другого павильона, совершенно целого. Команду Союза свободных мореплавателей, наверное, арестовали, а тайник разрушили. Вряд ли. «Зачем так бездумно уничтожать место преступления?» — сказал Исана. Глубокое беспокойство, охватившее Исана и Инаго, передалось и Дзину, которого они с двух сторон держали за руки. Его вид напомнил Исана еврейского мальчика с поднятыми вверх руками, отправляемого из гетто в концлагерь, которого он видел в документальном фильме. Дойдя до входа в убежище, они были напуганы еще одним, уже совсем конкретным фактом. Пытаясь открыть ключом дверь, они увидели, что она закрыта изнутри на цепочку. Но к двери подошли не устроившие засаду полицейские, а такаки, тамакити и красномордый, и страхи тут же рассеялись. Войдя в прихожую, И Сана, и Наго, и Дзин от усталости и пережитого потрясения не проронили ни слова. Голова Тамакити, поднявшегося на несколько ступенек винтовой лестницы и облокотившегося на перила, казалось, была где-то очень высоко. Красномордый, снявший цепочку, стоял на бетонном полу босиком. Стоявший напротив Такаки повернулся к ним худым профилем, не только у него одного. У всех троих был такой вид, будто они вышли не встретить их, а возвести перед ними живую баррикаду и не пустить в дом. Мы забрались на балкон, разбили стекло и проникли в дом. Стекло можно вставить, это чепуха, сказал такаки по-прежнему не глядя на Исана. Вы, наверное, видели огонь? Тайник Союза свободного,